Ворота с громким стуком закрылись позади нас. Пыльное шоссе скрылось из виду, и я вдруг увидела, что подъездная аллея ни капельки не похожа на ту широкую гравийную дорогу, окаймленную ухоженным газоном, которую я создала в своем воображении, который пристало быть в Мендерли.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 Теплого света испещряли золотом землю. Все было тихо и неподвижно. На шоссе в лицо нам дул веселый западный ветер, под которым дружно кланялись травы, но здесь ветра не было. Даже мотор машины стал звучать по-иному, тише, спокойнее, чем раньше».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 И по-прежнему эта подъездная аллея, не похожая сама на тебя, извивалась и петляла, как волшебная лента между темных, безмолвных деревьев, все глубже проникая в самое сердце леса. И по-прежнему не видно было расчищенного участка, свободного пространства, где мог бы находиться дом. Дорога начала действовать мне на нервы. Должно быть, за этим поворотом думала я, или затем подальше. Но сколько я не наклонялась на сиденье вперед, меня ожидало разочарование ни дома, ни полей, ни широко раскинувшегося фруктового сада, ничего, кроме тишины и глухого леса. Ворота у сторожки превратились в воспоминания, а шоссе в нечто существовавшее в иные времена в ином мире —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 Я сказала ему «да» чуть не шепотом. Я не была уверена в том, правду ли я ему говорю. Для меня рододендрон всегда был скромный домашний цветок сиреневого или розового цвета, который растет на аккуратных круглых клумбах почти в каждом саду. А эти чудовища, вздымавшиеся к небу, сплотившие свои ряды как батальон, слишком прекрасны, думала я, слишком могучие.